Натали, вот Пьер, познакомься, и все было бы ясно. Новую любовницу Жиле-Лантье зовут Натали. Он сказал церемонно, Натали, позволь тебе представить Пьера Леру. Пьер, познакомься, мадам Сильвенер. И покраснел при этом. Этот церемониал представление он проделал раз пятнадцать за вечер.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 вызывало недоумение, но Жиль упорствовал в своей учтивости, забавлявший Жана и нисколько не удивлявший непонятливую Натали. Разумеется, тут же к ним прицепился старина Никола, как всегда под мухой, и после очередного представления сказал Натали, «Так это вы похитили нашего Бэби, Мы, знаете ли, беспокоились, но право я бы на его месте ни за что» не вернулся. Он благодушно засмеялся, как подобает галантному кавалеру, и преспокойно уселся за их столик. «Надеюсь, вы угостите меня виски, чтобы отпраздновать радостное событие?» «Мы ничего не празднуем», — раздраженно отозвался Жиль. «Мы праздновали свое спокойствие, а тут пожаловал ты».